Звездные минуты сразу после описанных событий февраль 1968 года ссср Хабаровский край Секретный аэродром Дальней авиации Поселок Кырыштым И вот наступил звездный час генерала Веснецова В черном альмузине на советской земле рядом с кумирами всего свободного мира. Правда, следует признаться, что никакой не генерал. Да и странно было бы иначе, какой же советский генерал, разве только не служащий первого главного управления КГБ СССР, мог бы изъясняться с американским пилотом, а потом с ливерпульскими музыкантами на сносном английском языке. Генеральскую форму Васнецов надел только лишь за тем, чтобы гостям из-за моря да и местным дуболомам, легче было усваивать про его полномочия. «А каким может быть мое звание в переводе на военный язык?» мимолетно задумался он. «Неужто маршальским?» Во всяком случае, начальник Дальневосточного военного округа перед ним вытягивался в струнку, не говоря уж о первых секретарях Дальневосточных обкомов. «Еще бы!» «Специальный эмиссар ЦК», Советник самого Брежнева с неограниченными полномочиями, прибывший с особым, совершенно секретным заданием. Решать многие вопросы ему пришлось уже здесь, когда дали отмашку и стало известно, что они полетят. Взять хоть одну вроде бы мелкую деталь, как раздобыть в глухой тайге на советском аэродроме Крыштам лимузины, достойные высоких гостей. Пришлось срочно перебрасывать военно-транспортным бортом один из Владивостока, другой из Хабаровска. А вот еще, казалось бы, Чепуховина, но она явилась истинным украшением спецоперации. Военно-духовой оркестрик. Где, скажите, разыскать в глухой тайге ноты и, главное, слова песенок пресловутых бетлов, которые даже в столице страны Советов днем с огнем не сыщешь? Пришлось гнать фельдъегеря в Москву, в спецхран за нотами и лириксом. Тут Воснецову без особых полномочий и без звания, приближенного к маршальскому, и вовсе было не обойтись. Но это мелочи. Хотя в нашем деле, товарищи, мелочей не бывает. В сравнении с организацией спецоперации в целом, в которой были задействованы такие высоты, такие силы, что «Только держись!» и Советские посольства, и резидентуры в США, Великобритании, Японии, Индии, Канаде, и ПГУ, и ГРУ, и воздушные, наземные и железнодорожные части ДВО, и местные укрепления КГБ, МВД, а также обкомы КПСС, не говоря уже о райкомах с горкомами и горсоветами на подхвате. И никто, кроме отдельных, особо доверенных исполнителей, не догадывался о конечной цели и смысле операции и главных ее фигурантах. Как мы назовем рок-группу?